Глава 25. Несмотря на мое нежелание видеть Кирилла, когда мама возвращается домой и готовит ужин, мне приходится спуститься. Огнев тоже не пренебрегает этим. Видимо, Борис рассказал ему о традициях нашей семьи, и тот, чтобы его не выгнали раньше времени, начал их придерживаться. Умно, но меня не проймешь. Очень вкусно, тетя Зина, говорит Огнев с улыбкой. Я в этот момент кривлюсь, словно у меня в тарелке не пюре с котлетами, а кошачьи лепешки. Господи, вот как можно быть! Таким! В один момент добрым, милым и улыбчивым, а в другой — придурком, которому хочется съездить по Впрочем, это он только со старшими в добряка играет, а со мной, видимо, настоящий. И я даже не знаю, какой огнев мне ближе — тот, которого хочется стукнуть, или тот, который улыбается во весь рот. «Вкусно, Анют?» «Нет, вы просто посмотрите! Очень, Кирюша! Вот так вы поладили!» «Довольно», — говорит мама. «Я же выдавливаю из себя очередную улыбку и ковыряю котлеты дальше». «Поладили». «Ага. Так сильно, что мне хочется вывалить пюре ему на голову и размазать сверху котлеты. У меня даже настроение повышается, когда я это представляю. Поужинав, мы расходимся по комнатам. Я намеренно ухожу первой, но Огнев меня очень быстро нагоняет. Вот не зря я думала подождать, пока он свалит. Только вот он ни в какую. Меня ждал». «Чего тебе?» Оборачиваюсь у двери в свою комнату. «Книгу дашь почитать?» «Пошел ты!» Грубо. Героиня в романе была нежнее. «Если хочешь, чтобы парень вел себя, как тот додик из книги, соответствуй». Ответить я не успеваю, так как Огнев прощается и скрывается за дверью своей комнаты. Я тоже захожу в свою и хлопаю дверью. Получается громко, из-за чего я испытываю чувство вины перед мамой, но быстро его подавливаю и проворачиваю ключ в замке. Беру книжку в руки, но читать не получается. Я все время представляю, что Кирилл за мной наблюдает с балкона. Даже встаю и зашториваю окна, чтобы не нервничать. Но читать все равно не получается. Вместо этого включаю музыку на телефоне. Ближе к десяти начинаю засыпать, но меня отвлекает СМС-ка. Я распахиваю глаза, снимаю блокировку с мобильного и открываю сообщение. Ни один парень новенькая, если он настоящий мужчина, не будет спрашивать разрешения поцеловать девушку, которая ему понравилась. Я закатываю глаза и тут же, сама не понимая, зачем, пишу ответ «Это почему же?». «Потому что такова наша натура, новенькая. Не все живут по пещерным законам, огнев. Это закон выживания, новенькая. Побеждает сильнейший. Слышала ведь? Пока один теленок телится, другие уже ждут своих детей. От нашей перепалки я аж просыпаюсь. Сажусь на кровати и думаю над ответом. Но тут прилетает еще одно СМС от Кирилла. Готов поспорить, тебя больше впечатлит внезапный поцелуй, чем тот, на который ты дашь разрешение. Ты проиграешь спор, пишу уверенно. Ты готова поучаствовать. Я ему не отвечаю, пишу ответ и стираю, пишу и стираю, пока от него не приходит очередная смска. Так я и думал. Спи. «Легко ему, конечно, сказать «спи». Я после нашей перепалки верчусь на кровати до полуночи, а утром с трудом разлепляю веки и просыпаюсь. Спать хочется неимоверно. Черт бы побрал этого огнева с его спорами. Не мог он, что ли, другим написать перед сном? Собираться приходится быстро. Мы с Полей договорились в 8 встретиться у ее дома и пойти в школу вместе». Каково же мое удивление, когда у ворот я встречаю Диму, который только вчера проводил нас с Полинкой домой. Вот это она обрадуется, когда его увидит. «Привет!» — решительно говорит Дима. «Привет!» «А ты чего тут?» дошел да по пути, решил подождать тебя». «А если бы я уже ушла?» «Не подумал». Слегка улыбается Дима. «Пойдем в школу вместе?» «Ага». Только за Полинкой зайдем. Дима слегка заминается и хмурится. Ему, словно не нравится то, что мы пойдем не одни. Но я быстро отбрасываю эту мысль, тем более, что Дима кивает и охотно идет к дому Полины. У дома, пока ждем Полю, Орлов пытается со мной поговорить, но выходит у нас с трудом. Я не особо настроена на разговор, а Дима, видно, тоже не знает, о чем поговорить. В итоге неловкую паузу скрашивает Полина. Она с радостным визгом налетает на меня с объятиями. Я вот не помню, чтобы она так радовалась каждый раз, когда я к ней прихожу, но охотно обнимаю ее в ответ. Мы идем в школу вместе. В какой-то момент я втыкаю в уши наушники и просто иду рядом. Полинка забалтывает Диму, а у самой школы он и вовсе отстает. «Куда это он?» «К своим, наверное». Мечтательно тянет Поле. «К своим? Он же с нашими сопляками не общается совсем. У него из института ребята знакомых. Крутые, взрослые, а наши шпана». Я ее восторга не разделяю. Чисто теоретически понимаю, что деме может быть интересно общаться с теми, кто постарше. А им это зачем? Неужели он такой интересный собеседник? Я за пару дней, что мы знакомы, как-то вообще не заметила в нем инициативы. Он вообще довольно молчаливый, сам себе на уме. Меня такие парни еще больше огнево напрягают. Скрытные, словно у них за плечами огромный груз тайн, который они не могут раскрыть обычным смертным. Впрочем, может, оно так и есть. Иди, знай, чем он там с институтскими ребятами занимается. «Ты решила уже, куда поступать будешь?» — неожиданно спрашивает Поля. «Нет». Я вздыхаю, тема поступления для меня болезненная. Я очень хочу на медицинский. Но мама о нем все еще не хочет слышать. А я не хочу уступать и идти туда, куда хочет она. Не знаю, как мы урегулируем этот конфликт, если мама совсем не хочет меня слушать. Внутри корпуса мы с Полей расходимся. Я в свой класс, а она в свой. Огневы на уроке, к моему удивлению, нет. Зато к концу к нам с предложением обращается Виктория Андреевна. «У нас на конец семестра запланирована поездка в один из исторических центров нашего города. Там нас ждут экскурсии, проживание в одном из лучших отелей и, конечно же, несколько дней на природе. А это означает шашлыки, песни у костра и природа». Скукатища, комментирует кто-то из класса. «Это не обязательное мероприятие. Кто захочет, приносите заявление от родителей. Мы с ними уже обсудим детали». «Ага, суммы им скажете, сколько заплатить». Я даже оборачиваюсь, чтобы посмотреть, кто вставляет такие едкие комментарии. Один из одноклассников, имя которого я даже не знаю, забыла, хотя внешность его помню. Говорила же, память у меня фотографическая, а имена почти сразу забываю. «Слишком умничаешь, Терентьев. Я лишь предлагаю. Вы и ваши родители всегда могут отказаться. Спонсоров, увы, у школы немного, так что...» Виктория Андреевна не успевает договорить, звучит звонок, и мы расходимся. В коридоре я встречаю Полинку, которая тут же восклицает «Ты представляешь, нам экскурсию наметили!» «И нам. Все вместе поедем. Как же здорово!» «Согласна. Одна я бы не поехала. Все же мои одноклассники — совершенно незнакомые мне люди. Я за все это время только с Тиной сцепилась и пару ее подруг». Элю, которая так и не захотела со мной разговаривать, я в расчет не беру. все таки она до сих пор особняком держится и не делает попыток пойти на контакт, хотя я ей предлагала. Она кажется мне неплохой девчонкой, но слишком уж зажатой, хотя после того, что узнала от Полины, неудивительно. С Элей можно было бы сблизиться на природе, но я сомневаюсь, что она поедет.